Упражнение ладошки для лежачих больных. Исходное положение. Лежа на спине, руки согнуть в локтях. Локтями можно переться в постель, чтобы не держать руки на весу. Показать ладони невидимому зрителю. На счет раз шумно, коротко, активно шмыгая носом, как бы нюхая запах гари, и одновременно с силой сжимаем ладони в кулачки, делаем хватательные движения. Сразу же после короткого шумного вдоха кулачки произвольно разжимаются. Пальцы не растопыривать, они расслаблены. Одновременно с расжатием кулачков происходит абсолютно пассивный, неслышный выдох, тоже через нос. Думайте только о вдохе. Помните, выдох это свободный уходящий вдох. Не задерживайте и не выталкивайте выдох. Затем снова делаем шумный и короткий, как хлопок в ладоши, вдох, одновременно сжимая в кулачки кисти рук. Мысленно считаем про себя: 1 2. Кисти самое произвольно разжались, выдох ушёл. Нужно сделать носом подряд без остановки четыре вдоха движения. Затем отдохнуть 3-5 секунд. Во время паузы дышите произвольно, то есть так, как вы дышите обычно в повседневной жизни. После короткой передышки снова сделайте подряд четыре коротких шумных вдоха через нос, сжимая ладошки в кулачки, и снова отдохните 3-5 секунд. Помните, в стрельниковской дыхательной гимнастике шмыгать носом нужно только одновременно с каким-нибудь движением. Норма. Нужно сделать 24 раза по 4 вдоха движения, то есть 24 четвёрки. В общей сложности 96 вдохов движения, то есть Стрельниковская сотня. Если вы перенесли инсульт и у вас парализована правая сторона тела, сожмите в кулак только левую ладонь. Кисть правой больной руки, которая лежит на простыне, тоже пытайтесь сжать в кулак. Обязательно представляйте себе мысленно, что правая, пролезовная, травмированная или оперированная рука работает наравне с левой, здоровой. И постепенно вы её разработаете.